Глава тринадцатая. И снова ночь. Номер в отеле погружен в темноту. Мы не включаем свет. Я лежу на его плече и жмусь, словно продрогший под дождем жалкий котенок, ищущий тепла. Он словно чувствует это и прижимает меня сильнее к себе, оставляя поцелуй на моих волосах. Хочется, чтобы эта ночь не заканчивалась. Ты можешь мне рассказать все мягко произносит он, проводя пальцами по моей спине, лаская кожу и успокаивая душу, согревая. «Вчера написал тот, кого я любила, и обвинил в смерти своего брата». Скорб часто толкает людей на необдуманные поступки и едкие слова. Каждое его слово попадало в цель. Я выпила бутылку вина, подыхая от чувства вины. Я идиотка. Я должна была выбрать одного из них и объясниться со вторым. Но я трусливо оттягивала этот момент и не решалась сделать выбор, боясь ошибиться. Теперь понимаю, что если не можешь выбрать между двумя мужчинами, надо уходить ото всех. Мне надо было их оставить. А я поступила как эгоистка. Он прав. Я тварь. И я виновата в том, что Влад свел счеты с жизнью. Зачем ты берешь на себя вину за решение взрослых, самостоятельных, зрелых мужчин? Тебе нравится быть жертвой? Просто. Все действительно просто. Они могли сесть и договориться, кто из них оставит тебя и отойдет в сторону. Могли? Могли. А еще они могли оба просто оставить тебя и сохранить свои братские отношения. Я могу еще с десяток вариантов набросать. Что они могли сделать? Но они не сделали ничего из этого, трусливо переложив ответственность на плечи хрупкой женщины. А когда их перемололи последствия, то обвинили во всем тебя. Удобно, когда есть кого обвинять. Ты остаешься чистеньким. Тебя все жалеют, утешают, гладят по головке и утирают сопельки. А ты стоишь и пальцем показываешь на обидчика. А обществу все равно, кого казнить и камнями забрасывать. Что всегда нужно людям? Хлеба и зрелищ. Столетия прошли, а ничего не поменялось. Я не пойму только, зачем ты, добровольно с покорностью ягненка, под эти камни встаешь. Я приподнялась на локти, стараясь в темноте рассмотреть черты его лица. «Кто ты по профессии?» Нежно проведя по его щеке, ощущая под кончиками пальцев легкую небритость. «Инженер-проектировщик. Тебе вы психологом быть. Инженер человеческих душ звучит лучше». Я почувствовала, как он улыбнулся, а потом прижал меня к себе, скользя губами по губам, лаская, дразняя, разжигая, едва угасшее в крови пламя. Утром я снова проснулась одна. И на этот раз это даже вызвало разочарование. Но это были правила игры, которые установила я сама. Поэтому глупо обижаться. Дорога домой под проливным дождем только с одним желанием. Залезть под теплый плед с чашкой горячего чая. Отключив телефон и включив сериал. Провести так весь день. Но добравшись до своей квартиры, я замерла в паре шагов. Сдохни, тварь, красной краской. С подтеками было написано на двери, а на коврике стояла небольшая коробка с приклеенным уродским черным бантом. Подобные крепят на похоронные венки. Тело бросило в холодный пот, заставляя содрогнуться. Преодолев оцепенение, подошла чуть ближе, сбивая носом ботинка крышку с коробки. И тут же, в ужасе отшатываясь, внутри лежал зловонный кусок курицы, который кишел опарышами а к нему была иголкой прикреплена моя фотография. От всего увиденного к горлу подкатил рвотный позыв. И я, зажав рот рукой, стараясь не смотреть в сторону коробки, достала ключи и, быстро открыв дверь, бросилась в ванную, к унитазу.